«Влюбленный неудачник» Анатолий Гладилин. Исповедальная проза – прямое порождение хрущевской оттепели. Ее родоначальники несколько, чуть не сказал, пацанов. Анатолий Гладилин, Анатолий Кузнецов, Василий Аксенов и отчасти Георгий Владимов с Владимиром Войновичем. Культивировал это литературное течение в основном журнал «Юность», опекал его прежде всего Валентин Катаев. Пользуясь современным языком, информационную поддержку этому проекту всемирно оказывал шеф раздела современной русской литературы «Литгазеты» Юрий Бондарев. Чуть позже, в начале 60-х годов, у этой группы появился и свой идеолог, критик Феликс Кузнецов. Но вот что интересно. На излете Брежневского застоя практически все представители исповедальной прозы оказались в эмиграции, а идеолог, наоборот, переметнулся к охранителям и стал прислуживать властям. Что же случилось? Неужели исповедальщики изначально ориентировались на Запад, а идеолог всегда шел по головам, лишь бы выстроить себе карьеру. Мне кажется, все обстояло по-другому. Все исповедальщики изначально были романтиками и, безусловно, верили в социализм, как потом говорили с человеческим лицом. Не случайно в своих первых книгах они воспевали комсомольские стройки и по-своему боролись за справедливость, страстно обличая ретроградов, От других писателей их отличали лишь форма и стиль, но не идеи. Да и потом практически каждый из них отметился романом, а то и целой сагой о пламенных революционерах. Диссидентством в их творчестве, прошу прощения за грубость, очень долго даже не пахло. Кстати, почти все исповедальщики имели серьезных покровителей в коридорах власти. За творческим ростом Аксенова бдительно следил главный партийный идеолог Михаил Суслов. Кузнецова опекали руководители Тульского обкома партии. Гладилину в течение многих лет благоволил один из начальников агитпропа ЦК Владимир Севрук. Эти партийные деятели чувствовали заверсту оголтелых диссидентов и вряд ли бы стали поддерживать разного рода правозащитников. Значит, они чувствовали в исповедальщиках родственную натуру и поэтому многое им прощали. Убежден. До эмиграции большинство исповедальщиков довели не власти и не Лубянка. На Запад их выдавили свои же коллеги, братья-писатели, которые так не смогли пережить феерические успехи питомцев из гнезда Катаева. Это они своими изощренными внутренними рецензиями пытались перекрыть исповедальщикам дорогу в журналы и издательства. Это они не уставали регулярно строчить на популярных авторов доносов ЦК и КГБ. Это они постоянно распускали грязные слухи о личной жизни кумиров советской молодежи. Завистники и интриганы всерьез думали, что, вытолкнув, исповедальщиков на Запад, займут место властителей душ миллионов читателей. Но им удалось только одно – искалечить судьбы талантливых художников. Анатолий Тихонович Гладилин родился 21 августа 1935 года в Москве. Уже в 1959 году он писал в своей автобиографии – Отец – Гладилин Тихон Илларионович, член партии с 1920 года, инвалид гражданской войны, работает юристом. Мать – Гладилина Полина Моисеевна, член партии с 1919 года, врач по профессии, пенсионерка. После школы Гладилин по собственному желанию уехал в город Уральск в военное летное училище, но там заболел и не прошел по состоянию здоровья. Вернувшись в столицу, он устроился учеником электромеханика во ВНИИ Министерства станкостроения, но уже через полгода уволился. Летом 1954 года Гладилин подал документы в Литинститут. К своему заявлению он приложил 11 рассказов. Приемной комиссии их отдали на рецензирование Николаю Москвину и Николаю Замушкину. Москвин признал наличие углодилина дара, но и увидел у него множество недостатков. «Мы находим тут рассказы из студенческой, из военной, и служебной жизни», – отметил в своем отзыве Москвин. «Это близко и к биографии автора. Он был и студентом, и военным» и работника лаборатории. Не дурен и литературный слог. Автор в достаточной мере легко свободно владеет им. Но вот изобразительные средства во многих рассказах желают лучшего. Автор не лишен любознательности, однако он больше пересказывает события, чем показывает их, больше оповещает, информирует о своих героях, чем дает их, живые черты. Автору, например, полюбилась ирония, и он в иронической интонации ведет многие свои рассказы, видимо, совершенно не подозревая о том, что в большом количестве такая интонация утомляет. Возможно, что также непродуманно автор дает предпочтение пересказу, чем показу картине. В отличие от Москвина, Замушкин сосредоточился не на художественном анализе рассказов Гладилина, а сделал акцент на идейную сторону дела. Он утверждал, «Институт выведет молодого способного автора за предел узкого мира, потому что все-таки молодежь в его рассказах – это ученики, ничего гражданского, что свойственно нашей молодежи в них нет». В конце своего отзыва Замошкин сделал вывод. Гладилин – человек острый, часто скатывается к филетонному изображению окружающих его людей. Он способен в будущем на большее. Учиться ему надо. Я за него. В рит-институте Гладилин попал в семинар Георгия Березка. После первого курса мастер отметил, что да, у его студента есть литературные задатки – воображение, чувство юмора, но нет жизненного опыта. Однако потом отношения у преподавателя и молодого автора осложнились. Может, Гладилину не понравилось, как в семинаре «Березка» прошло обсуждение его рассказа «Мой учитель». Этот рассказ все участники семинара почему-то отвергли. Не принял его и «Березка». «В рассказе Гладилина», — отметил мастер, — Мало идей нашей советской школы. Герой любит изысканно выражаться. Это совсем неоправданно содержанием. Пока рассказ построен неправильно. не Неясна главная мысль рассказа. Не поэтому ли на втором курсе Гладилин перешел в семинар Валерии Герасимовой? Однако Герасимова тоже ничему Гладилина научить не могла. Куда больше ему помогла жена влиятельного критика Виталия Озерова, Мэри Озерова, которая с конца 1955 года пробивала в недавно созданном журнале «Юность» его повесть «Хроника времен Виктора Подгурского». Мэри Лазаревна, вспоминал Гладилин, долго и осторожно двигала хронику. Там была... «Идея молодой юности», то есть специального номера журнала, где будут только молодые, никому неизвестные авторы. Тогда решили, вот туда и вставим хронику, как главное произведение этого выпуска. По-моему, автором этой идеи был поэт Валентин Берестов. И он составлял эти списки. Хороший получался номер из совсем молодых ребят, Таких, каким был тогда тридцатилетний Берестов. Ну, в общем, из этой затеи ничего не вышло. Где-то наверху сказали, нет, этого нам не надо. Набор молодежной юности рассыпали, но хроника оставалась в редакции, и Мэри ждала своего часа. В конечном итоге она нашла, как ей казалось, удобный момент и подсунула рукопись Катаеву причем указав, что повесть прошла всю редакцию, все редколлегии, у всех только положительные мнения А я заходил после институтских занятий в редакцию, как на работу, и спрашивал у мэри, какие новости, хотя спрашивать было бессмысленно, все это двигалось как-то очень медленно, и ко мне привыкли. Шляется какой-то парень, со всеми здоровается вежливо, ну, пускай шляется, пускай заходит». И вдруг Мэри мне говорит. «Толя, вашу повесть прочла дочь Катаева, Женя, и сказала. «Папа, это надо печатать. Это гениальная вещь. Теперь Катаев будет читать». И вот обычный мой рейд в редакцию, без каких-либо надежд, рутина. Смотрю, там как-то все поменялось. Во всяком случае, при моем появлении... Все высунулись из кабинетов и провожают меня взглядами. Я захожу к мэре. Она говорит. «Толя, Катаев сказал, что под конец он даже всплакнул. Ну, он с юмором говорил, он сказал, что он даже вытер слезы. Сказал, что прекрасная вещь, и вас будут печатать в девятом номере». И действительно, в сентябрьском номере пятьдесят шестого года... Мне как раз исполнился 21 год, вышла хроника времен Виктора Подгурского в журнале «Юность». Тираж «Юности» был тогда, по-моему, 100 или 150 тысяч экземпляров. «Гладилин, улица Генералов, Москва, 2008 год». Эта повесть, как считали критики, положила начало исповедальной прозе. Василий Аксенов, вспоминая первую публикацию хроники, говорил «Такого в советской литературе еще не случалось уже несколько десятилетий, с тех пор, как золотые двадцатые сменились чугунными тридцатыми». Аксенов подчеркивал «Влюбленный неудачник впервые потеснил разовощеких роботов комсомольского энтузиазма». Не дожидаясь выхода хроники, Озерова стала подбрасывать гладилину на внутреннее рецензирование рукописи из самотёка. В архивах сохранились некоторые его отзывы. «Дорогой товарищ Гридин», — писал он 19 апреля 1957 года, — «не кажется ли вам, что Игорю у вас максимум лет пятнадцать?» Например, курить он себе позволяет только иногда, в ресторанах. Для него это вроде запретного плода, высшее удовольствие. А ведь Игорь кончал десять классов. Значит, первое, сделайте его более взрослым. Второе. Маяковский говорил, не надо, чтобы с идеями таскались по сцене. Надо, чтобы с идеями уходили зрители. А что сделали вы? Перевоспитали Игоря? Но эти, мне кажется, вы угробили рассказ. Пускай он у вас останется прежним. Не надо голубеньких идеек. Впечатление от поселка у него должно быть такое же, как и у вас в рассказе. Игорь чувствует свою ненужность. Но, тем не менее, он должен стремиться скорее вырваться отсюда к цивилизации, к иночкам, забыть все и в то же время чувствует, что встреча с Тамарой не забудется. Пускай вы не перевоспитаете Игоря, но вы воспитаете читателя. Ему будет жалко и противно жизнь Игоря, а это главное. Иначе-то вы все стоны, как от боли, пусть Игорь хорохорится. Работы, как видите, немного, «Если согласны, быстро исправляйте и присылайте в юность зав. отделом прозы Озеровой запиской, что первый вариант рецензировал «Укажите мою фамилию» и посоветовал после исправления посылать прямо к ней. Желаю успеха, Гладилин». К слову, в тот же день, 19 апреля 1957 года, Журнал отправил отрицательные отзывы за подписью Гладилина еще нескольким авторам. Один из этих отзывов адресовался Василию Шукшину. «Ваш рассказ», — утверждал Гладилин, — «еще не рассказ». «Есть хороший кусок какой-то большой повести в стиле детства Багрова внука». В Лит-институте первый успех Гладилина вызвал страшную ревность. Ему обзавидовались не только однокурсники, но и многие преподаватели. К молодому автору стали цепляться по поводу и без повода. Гладилин, отметила 10 мая 1958 года в своем отзыве Герасимова, не всегда четко поддерживает общую идею своего творчества. Это снижает идейную и художественную значимость его творчества. Впрочем, Гладилина эти упреки ничуть не расстроили. Он вскоре махнул на институт рукой и устроился на работу в газету «Московский комсомолец», сразу на должность заведующего отделом литературы. Одновременно молодой автор в черне набросал свою вторую повесть «Бригантина поднимает паруса». Он рассчитывал, что вот ее Катаев уж точно с ходу напечатает в юности, и ошибся. Впоследствии Гладилин вспоминал. «Бригантина у меня не получалась, но я старался, несколько раз ее переписывал. Мэри Лазарева тоже старалась и, применяет уже тактику, что и с хроникой, собирала положительные рецензии, но нужное количество так и не набрала». Я написал «Бригантину», вернувшись с одной из алтайских строек, и написал то, что увидел, как было на самом деле. «Бригантину» я считаю чисто художественно слабой книгой. Но тот заряд достоверности, который я в нее вложил, очень чувствовался, и это вызывало отрицательную реакцию со стороны редколлегии. Я уж не говорю, что в советском писателе «Бригантину» отрецензировали просто в форме доноса. Я не шучу. Доноса чистой воды. Видимо, сказывалась инерция сталинских времен, когда вот такие внутренние рецензии пересылались куда надо и за писателем ночью приходили. В общем, катайская юность Бригантину так и не приняла. Повесть потом печаталась в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Еще осенью 1958 года Гладилин собрался в Союз писателей. Рекомендации ему дали Валентин Катаев, Мария Прилежаева и Валерия Герасимова, литераторы, которые до этого отличались верноподданничеством. Той же Прилежаевой инакомыслие даже в страшном сне присниться не могло. Герасимова... Та вообще всегда вела себя как боец партии. Понятно, что если б у кого-нибудь из них был хоть грамм сомнения в преданности молодого автора своей родине, то они ни за что бы за него не поручились. В приемной комиссии произведение на отрецензировали официальный шелоховед и любимец Академии общественных наук при ЦК КПСС Лев Якименко, и жена, стремительно делавшего карьеру дяди Стёпы, Наталья Кончаловская. Интересный молодой писатель отметила в своём отзыве Кончаловская. Книги его носят совсем особый отпечаток современности. Молодёжь, которую он описывает, с одной стороны, молодёжь героическая, люди идут на подвиги, на жертвы, на дела небывалого размаха, а с другой стороны – Этим молодым свойственна некоторая разочарованность, иногда напускная меланхолия, иногда скептицизм и даже цинизм. Правда, когда дело коснулось уже самих повестей, Кончаловская с точки зрения художественности выделила хронику, а Бригантину слегка поругала. Автор, подчеркнула она, Зря навязал всей истории какой-то искусственный романтический флёр с бригантинами, пиратами, флебустьерами и тому подобными претензиями на романтику. Здесь опять хороший юноша с отвратительным характером, который ему портит на каждом шагу отношения с окружающими. Как основной общий фон, автор берёт строительство нового города – и молодых добровольцев из столицы. Но при этом Кончаловская ни словом не упрекнула молодого писателя в идейной незрелости или в идейной ущербности. Она видела в нем прежде всего восторженного романтика. Работая в московском комсомольце, Гладилин за один присес написал повесть «Дым в глаза» и вновь постучался в юность. Мэри Озерова, вспоминал он, заставила меня дописать еще одну главу, развить линию положительного героя для равновесия, и положила рукопись на стол Катаеву. В этот раз Валентин Петрович очень быстро ее прочел, вызвал меня к себе и сказал, «Из этого можно сделать хорошую сказочку на двадцать страниц. Я понимаю, что вы со мной не согласны, но переубеждать меня бессмысленно». Сделайте из этой повести сказку на 20 страниц, и я ее напечатаю, потому что я считаю, вот так нужно, вот так должно быть. А ваши формалистические фокусы действительно по тем временам повесть была вызывающая формалистической, чисто по форме интересной. Недаром до сих пор даже молодые писатели меня спрашивают про «дым в глаза», потому что, как любая проза, она устаревает. Какие-то формальные приемы, открытые там, используются другими, но в советской литературе они появились впервые в «дыме в глаза». Поэтому Катаеву в ответ говорю, «Валентин Петрович, вот вы не хотите меня слушать, тогда объясните». «Почему вы свою вещь «Время вперед» начали так, что первая глава временно пропускается? Почему вы сделали такой фокус тоже формалистический?» Он начал мне объяснять, как он строил «Время вперед». Книга у него двигалась по часовой стрелке. Каждая глава была как новое деление на часах. В общем, скрыл структуру своей повести. Тогда я ему начал объяснять построение дыма в глаза. Это был редчайший случай, когда Катаев беседовал с автором не как главный редактор, а как писатель с писателем. Писатель огромного таланта. Литературную ткань он ощущал прекрасно, и он меня услышал. Повторяю, Катаев был разным в разные периоды. Тогда он, видимо, чувствовал потепление в воздухе, оттепель возвращалась, и он сказал, «Толя, как ни странно, но вы меня убедили. Будем печатать ваш дым в глаза».